Когда явился врач, присланный Солитером, доктор фон Глоубер, лейб-медик его высочества-герцога, он быстро убедил Джоза в том, что минеральные источники пумперникеля и специальное лечение, применяемое доктором, непременно возвратят бенгальцу молодость и стройность фигуры. В прошлый год, рассказывал он, к нам приехал генераль Бюлькли, английский генераль, два раз так толстый, как висер. Я послал его домой, совсем тонкий, через три месяца, а через два он уже танцевал с баронесс Глаубер. Решение было принято. Источники, доктор. Двор и Шаржедафер убедили Джоза, и он предложил провести осень в этой восхитительной местности. Верный своему слову, Шаржедафер на следующий же день представил Джоза и майора Виктору Аврелию XVII. На аудиенцию к этому монарху их провожал граф Дешлюсельбак, министр двора. Они тут же получили приглашение на придворный обед, А когда стало известно их намерение прожить в городе подольше, то самые светские дамы столицы немедленно явились с визитом к миссис Осборн. И так как ни у одной из них, как бы она ни была бедна, не было титула ниже баронессы, то восторг Джоза не поддается описанию. Он послал письмо Чатни, члену своего клуба, и сообщил ему, что чины бенгальской службы пользуются в Германии большим почетом что он, Джосс, собирается показать своему другу, графу де шлюсельбаку как охотится на кабанов в Индии, и что его августейшие друзья, герцог и герцогиня, олицетворенная доброта и учтивость. Эми тоже была представлена августейшей фамилии, и так как в известные дни ношение траура при дворе не разрешается, то она появилась в розовом креповом платье с бриллиантовым аграфом на корсаже, подаренным ей братом. И была так хороша в этом наряде, что герцог и двор, мы уже не говорим о майоре Он едва ли, когда раньше видел Эмилию в вечернем туалете, и клялся, что она выглядит не старше 25 лет. Восхищались ею сверх всякой меры. В этом платье она на придворном балу прошлась в полонезе с майором Добином. и в том же несложном танце мистер Джосс имел честь выступать с графиней фон Шлюссельбак, старой дамой, немного горбатой, но зато имевшей в семейном гербе не менее 16 эмблем и девизов и связанной родством с половиной царствующих домов Германии. Пумперникель расположен в веселой долине, по которой текут, сверкая на солнце, плодоносные воды Пумпа, чтобы слиться где-то с Рейном. У меня нет под рукой карты, и я не могу точно сказать, где именно. В некоторых местах река настолько глубока, что по ней ходят паром. В других она только-только вертит колеса мельниц. В самом Пумперникеле пред предпоследняя его лучезарность, великий и прославленный Виктор Аврелий XIV, выстроил грандиозный мост, на котором воздвигнута его собственная статуя, окруженная наядами и эмблемами победы, мира и изобилия. Ногой своей он попирает в поверженного турка. История повествует, что при освобождении Вены с Абесским он вступил в бой с Янычаром и пронзил его насквозь. Немало не смущаясь страданиями этого поверженного магометанина, в муках извивающегося у его ног герцог кротко улыбается и указывает жезлом по направлению к площади Аврелия, где он начал воздвигать новый дворец, который стал бы чудом своего века, если бы только у славного герцога хватило средств для окончания постройки. Но завершение Монплезира честные немцы называют его Монблизиром, было отложено из-за отсутствия свободных денег. И ныне дворец и его парк и сад находятся в довольно запущенном состоянии и по своим размерам только в 10 раз превышают потребности двора царствующего монарха.